Франциска Вудвард, Настя Любимка. «Всем, кому должна, прощаю. Или от любви страховки нет?» Пролог. Надежда Раевская. «Ты сама должна понимать, мать, что тебе не место в моей семье!» Подсовывая бумагу на подпись, сказал, как отрезал сын. «Люди мои, глаза мозолишь, а она беременная!» «Ей покой нужен. Мы не можем без своего угла быть. Людочка нервничает, и все это на ребенке отражается». «Но куда же я пойду?» Все еще не укладывалось у меня в голове происходящее. «Россия большая!» Не растерялся сын и даже глаз не отвел. «У тебя подруги есть. А вообще люди и в подвалах неплохо спят. Мне все равно. Мешаешь ты нам!» Его слова ударили наотмашь. Эдик, родная кровиночка, превратился в злого и агрессивного незнакомца. Я с недоумением смотрела на документы, не понимая, когда он успел их подготовить. Голова была словно чугунная. Я пришла из офиса, где подрабатывала уборщицей, мечтая дать отдых ногам и поесть, а в итоге на кухне меня подчуют совсем другим блюдом. Невестка мышью сидит в комнате, но не может не слышать, о чем идет речь. Уверена, это она Эдика накрутила. Никогда мне жена сына не нравилась. и Я радовалась, что живут отдельно, пусть и снимают угол. Детей у них долго не было, а тут... Через семь лет понесла. Эдик с ума сошел от радости. Со своей людочки пылинки сдувает, носится с ней, как с писаной торбой. Все капризы исполняет. А она ушла с работы и целыми днями лежит на диване, по дому палец о палец не ударит, тарелку за собой не помоет. Дура я была, что их пожалела. Но сын едва в ногах не валялся, умоляя пустить жить к себе. Жена ушла с работы, ей тяжело с подносами официанткой бегать, а он один съемное жилье не тянет. Опять же, людочки питаться требуется хорошо, нервничать нельзя, да и деньги отложить к рождению ребенка необходимо. Я дрогнула все же внука ждем. Если потеряет, не только сын мне этого не простит, я сама себя не прощу. Вот только с их переездом я незаметно превратилась из хозяйки в прислугу «принеси-подай». Сын после работы устает, весь дом на мне. Мало того, и расходы на продукты возросли. Мне постоянно приходится таскать тяжелые пакеты. Приготовь, убери. А ведь я тоже работаю. Но помощи нет. «Это моя квартира!» — наконец нашла в себе силы возразить. «И это вы живете на моей территории!» «Ты эту дурь из головы выброси!» — моментально взъерошился Эдик. «Кончай тут елозить! Бумагу подписывай, а не то я тебя как отец кулаками угощу! Теперь понимаю, ты сама была виновата, что он на тебя руку поднимал. Из-за твоего дурного характера я без отца остался!» Попытался он разбудить во мне застарелое чувство вины. Раньше стоило ему упрекнуть отцом, я тут же покупала желанную игрушку, а когда подрос, давала деньги на развлечения. Все жилы тянуло ради него, чтобы бы ни в чем не нуждался, и вот дождалась. «Не буду. Еще и полицию вызову», — отчеканила я. «Собирайте манатки и пошли прочь». Я и так всю жизнь ради сына Терпела может тунеядца. Вечно приговаривала, что все так живут. Мы вместе из деревни уехали в город в поисках лучшей жизни. Вначале все хорошо было. На первое время нас приютила мамина сестра Катерина. А найдя работу, мы съехали, сняли комнату. И если я хваталась за любую подработку, то Витя выбирал. То ему не так, это не эдак. Если и устраивался куда-то ненадолго, а потом и вовсе стал попрекать, что я его с насиженного места сорвала. Может, мы бы и развелись, но я забеременела. Витя воодушевился, обещал, что ради меня и ребенка горы свернет, но первая радость прошла, а все осталось по-прежнему. Тянула я семью одна. Матери заикнулась, что не могу с ним больше жить, но она на меня вкрик, мол, позорю ее. Много я о себе нового тогда узнала. и не красавица ведь Мама мне прописную истину втолковывала. Благодарной я быть должна, что хоть кто-то на меня посмотрел да ребенка заделал. Терпеть надо, как все женщины, благодарной быть. Ребенок не должен расти в неполной семье. И рос вот он в полной, да несчастливой. Может, я бы и терпела, если бы Витя не стал руки распускать. Вот тут-то мое терпение и лопнуло. Мать развода мне не простила. Спасибо тётке забрала к себе, с ребёнком сидела, когда я на работу вышла. Она одинокая была, с мужем не сложилась. Ушёл к молодой любовнице, которая ему ребёнка родила. Тётя бесплодная оказалась, вот и прикипела к нам. Мы хорошо с ней жили. После смерти квартиру мне оставила. Сколько бессонных ночей, сколько сил было вложено в сына. И ради чего? чтобы в один прекрасный день стать обузой в собственной квартире? чтобы каждый день унижаться ради куска хлеба? Это еще при том, что мою пенсию они с невесткой забирают. Как я докатилась до такого? И ведь поначалу Людочка такой приветливой была, благодарной, я уж думала, что зря у меня к ней душа не лежала. А как к нам переехала? Да как сын, втершись в доверие, и бумагу у меня выпросил на получение пенсии, так все? Как подменили обоих? Меня на улицу, неблагодарные. Я свой век в своей же квартире доживать буду. «Пошли вон!» Я не кричала. Я с иступлением рвала дарственную на свою квартиру. Ни за что не подпишу эту писульку. А угрожать станешь? Так я быстро заявление в полицию подам. Я жадно дышала, пытаясь хоть немного прийти в себя. Еще инфаркта не хватало. Не дождутся изверги. «Собирайте вещи, чтобы завтра ноги ваши здесь не было» глухо произнесла я. «Видеть вас не могу». Находиться в родном доме было невыносимо, и ноги сами понесли в коридор. «Нас с родным внуком на улицу?» — взвизгнул Эдик мне в спину. «Ты сумасшедшая, дура старая! Да я тебя в психушку упеку!» Не желая слушать всю ту грязь, которую он выливал на мою седую голову, рванул с вешалки пуховик, Сунула ноги в дешёвые дутые сапоги и выскочила из квартиры, хлопком двери отсекая от себя голос сына. Дрожащими руками пыталась застегнуть молнию пуховика, но всё не получалось. Привалилась к двери, уперев локти для поддержки, и, наконец, попала в паз, потянув вверх собачку замка. «Куда она пошла?» — донёсся голос невестки. «А чёрт её знает!» — вырыгался сын. «Вот бы утопилась старая марзматичка!» «Ага, такая утопица!» — с неожиданной злостью ответила Людочка. И меня как волной отшвырнула от двери квартиры. Шаркая уставшими ногами, медленно спускалась по лестнице. В груди пекло так, что хотелось умереть, но невестка права. «Хрен им! Не доставлю такого удовольствия!» Слезы ручьями текли по лицу, а я не понимала, где так провинилась в жизни. Что делала не так? Всю жизнь ищу любви и не вижу ее. Родная мать не любила, не жалела никогда. Слова ласкового не сказала. Нас у нее пятеро, а я самая старшая. Отец алкоголик, и всю семью тянула она, работая на двух работах. Уставала смертельно, вечно злая, раздражительная. Я всеми силами старалась помочь ей. За младшими присмотреть, дома убрать, есть, приготовить. Я же после школы и учиться дальше не пошла сразу на работу устроилась, чтобы ей легче было. «Разве мне кто спасибо сказал?» «Нет, будто так и надо». «Думала, муж любить будет. Создам свою семью». И когда Виктора встретила, решила, вот оно, мое счастье. Казался таким надежным, внимательным, ухаживал красиво, а в итоге повторила судьбу матери, взвалив все на себя. «Может, в этом моя ошибка?» Не стоило быть такой понимающей, жалеть его. Дала бы раз под зад, чтобы шел работать и перестал витать в облаках. Может, и наладилась бы жизнь. После развода решила, что буду жить ради сына. Вот кто меня любит просто за то, что я есть. Себе во всем отказывала, лишь бы он ни в чем не нуждался. Игрушки, в которые ткнет пальцем его, плавание, волейбол, бокс, каратэ. Оплачивала любые секции, но он надолго ничем не увлекался. «Понравились кроссовки, дорогие. Себе откажу во всем, но ему куплю. Репетиторы для учебы, пожалуйста. Да я кредит взяла, чтобы ему учебу в институте оплатить. Только он прогуливал и бросил. Так и осталось неоконченное высшее. А я же мечтала, чтобы хоть у сына было высшее образование». «Когда я его упустила?» как получилось что вырастила эгоистичное неблагодарное чудовище я же всю жизнь на него положила ради него жила экономила на себе когда на пенсию вышла дома сидеть не стало чтобы и дальше ему копейкой помогать а он меня на улицу ради этого я жила тяжелые мысли давили не давая вздохнуть я вышла из дома и не зная куда идти пошла вокруг по цементной дорожке возле фундамента Рванула ворот пуховика, вдыхая холодный воздух. Весна, на снег еще лежит. Как же хочется тепла! Казалось, душа замерзла настолько, что внутри звенело все от лютой стужи. За что мне такая судьба? Почему я страдаю? Обманы, предательства. Мною пренебрегают, не ценят, не любят. В чем я провинилась, где оступилась и неправильно повела себя? Я напряженно думала, стараясь это понять, и, кажется, нашла ответ. Я всегда жила для других. Старалась заслужить любовь, сначала матери, потом мужа, сына. А нужно было в первую очередь любить себя. Баловать не других, а себя. Не ждать, когда меня полюбят и оценят другие, а самой себя ценить, уважать. Боги, мне 57 лет! А эту простую истину я поняла только сейчас, когда жизнь, считай, прошла. «С меня довольна», — сказала себе. «Завтра же начну жить по-новому. Отбросив ложное чувство вины, обязательства перед сыном хватит. Ему уже за тридцать, он здоровый мужик, и пусть живет сам, и своим умом, и перец им жгучий под нос, не квартира. Про уеду в другой город, а лучше к морю». Хоть в селе какой домик куплю и заведу хозяйство, не пропаду. Пусть сын рассчитывает лишь на свои силы. Я долги отдала. Я больше никому ничего не должна. С особым удовольствием повторила мысли на эти слова и почувствовала удивительное чувство свободы. Даже не так. Освобождение. Моя душа как будто сбросила душившие оковы. Я засмеялась в голос ощущая себя юной девчонкой полной сил. «Ух!» Рядом со мной в сантиметрах рухнул пласт снега с крыши, усыпав всю меня снежной крошкой. Сердце пропустило удар, а потом забилось испуганной птицей. В груди запекло еще сильнее, стало так горячо, что не вдохнуть. Я беспомощно хватала ртом воздух, потом ноги подкосились, и я упала проваливаясь в темноту.